Связь с духовным руководителем при приходе в тонкий мир. Мы должны следить за своим здоровьем. Ибо разве можем мы знать, когда кончается данное нам поручение? Поэтому прошу вас со всей серьёзностью отнестись к совету опытных врачей. Считаю, что вам предстоит дальнейшая работа, и нужно охранить свои силы. Конечно, меня очень радуют высказываемые вами мысли и ваше спокойное отношение при созерцании возможности неизбежной для всех смены физической оболочки. Поразительно наблюдать, как люди, уже лишённые возможности создавать или совершать нечто полезное, хватаются за своё жалкое прозябание на земле, тогда как в тонком мире для них приготовлены и радостные встречи, и лучшие возможности. Конечно, мало кто умеет пользоваться этими лучшими возможностями. Ибо сознание, тусклое на земле, таким остаётся, как мы знаем, и в тонком мире. Расширить его там, в тонком мире, гораздо труднее, нежели здесь на земле. Всем приобщившимся к светлому учению, мысль о смерти должна быть открытием врат к новому познанию и к новой полезной и широкой деятельности. Вообще полезно всем размышлять о светлом переходе в мир тонкий. Тем самым мы научаемся устремлять свою психическую энергию навстречу магнитному притяжению, идущему от руководителя. Смерть может быть неописуемым восторгом духа, ибо притяжение магнитного тока, направленного руководителем, ни с чем не может быть сравнимо по силе и высокой радости этому притяжению. Я испытала раза 4 такие притяжения, и потому могу говорить о них. Последнее на высотах Тибета было настолько сильно, что если бы оно продолжилось на малейшую долю секунды, вероятно, я сбросила бы свой земной футляр. Недопустимость искусственного поддержания жизни в случае неизбежности смерти. Параграф 97. Когда врач видит, что смерть больного неизбежна, то искусственное поддержание жизни может причинить уходящему жестокие страдания, при этом возможно даже нанесение вреда тонкому телу. Вот почему нужно проявлять внимательность и бережность к уходящим. Погребальные обряды Атлантиды. Может быть, вам будет интересно узнать, что именно в Атлантиде Существовал следующий обряд. Оташедшего не касались, но густо опрыскивали ивколиптовым маслом, и немедленно покрывали священным платом и засыпали цветами. 3 дня и 3 ночи горел огонь вокруг оташедшего сомкнутым кругом, и в ближайший момент выхода астрала тело сжигалось. Это очень продуманный обряд. При ленивой воле астрал лениво выходит. Один умеет все вовремя, другой всегда опоздает, но за это нельзя поджаривать пятки. В Индии часто слишком быстро сжигают сброшенную оболочку, потому могут быть значительные повреждения тонкого тела. Это взято из моих записей об Атлантиде. Этот обряд и священный покров называется «Тихий плат».